Ольга Батлер Степка Растрепка Возле деревни Митяева проходит шоссе. И многие деревенские зарабатывают на проезжающих. Кто чай с пирогами им продает? Кто деревянными бочками торгует, кто яблоками мочёными. А один хозяин по фамилии Мартьянов необычное придумал. Пристроил к своему дому магазинчик-мастерскую с надписью ООО Кукольник. И внизу еще маленькую табличку приколотил «Добро пожаловать! Зимой вход с крыльца, летом со двора!» Скоро все деревенские стали его «кукольником» называть. Они так и говорили, дорогу чужим объясняя. «Пройдете по улице декабристов, потом возле дома кукольника направо повернете». А можете и зайти к нему, он такими необычными игрушками торгует. В день, когда началась эта история, на полках магазина, рядом с блестящим самоваром, располагались игрушечный домик с трубой, человечек на турнике, деревянная лошадь на колесиках, дудочки. А также две поющие куклы Наташи, похожие как близнецы. Только одна была с белыми кудряшками, а другая — с черными. Абсолютно одинаковых игрушек вообще не бывает. Любой ребенок это знает. Даже те, которые на большой фабрике сделаны, только издали кажутся одинаковыми. А вблизи... Они разные. Кто сердитый, кто с ухмылкой, кто с ученым видом, очков лишь не хватает. Кукольник и его жена сами делали все эти игрушки. Он за жесткие детали отвечал, деревяшкам и металлу форму придавая, а она с тканями и мехом работала. И дочка их, Танечка, поблизости все время крутилась. Ей не терпелось стать такой же мастерицей. «Отдай мне вон те обрезки», — попросила она однажды маму. «Я из них зайца Степашку сошью». Мать помогла дочери сделать выкройку, а иголкой Таня уже сама работала. Она... Очень старалась, даже спину заломила. Но ее первая игрушка все равно получилась неказистой. Посмотрев на разноцветного мехового зайчика, девочка чуть не расплакалась. Какой-то Степка-растрепка получился, зато у него... Мордочка радостная, — утешила ее мама. — Верно, характер — это главное. Отец опытным взглядом окинул зайца. — А ну-ка, подай мне своего растрепку. Он аккуратно вырезал из старой консервной банки маленькое сердце, засунул его внутрь игрушки и с удовлетворением заметил душевный. Зайчишка будет. Так появился на свет Степка-растрепка. Жестяное сердце сделало первые удары в его зайчьей груди. Тук-тук, тук-тук, я вас всех люблю. Поморгав своими глазами пуговицами, заяц первым делом заметил густой снег который валил за окном. Потом он увидел игрушки на полках и три добрых человеческих лица, которые улыбались ему. «Замечательный мир!» — обрадовался Степка. «И все здесь очень красивые, хотя встречаются необычные экземпляры, как вон тот, Он с сочувствием посмотрел на еще одну игрушку с торчавшими в стороны ушами и разной длины лапами. Она отражалась в блестящем боку самовара. Кто бы это мог быть? Растерянно потрогав свои уши и нос, заяц все понял и вздохнул. Это, оказывается, было его собственное отражение. Но долго грустить или, хуже того, ныть по поводу собственной внешности, Степка не собирался. Ведь это было бы черной неблагодарностью по отношению к хозяевам, которые в него столько сил и любви вложили. На крыльце послышались шаги. Неужели покупатель пожаловал в магазин в такую непогоду? Дверь распахнулась, и Мартьяновы дружно нахмурились. Вместе с ветром и снегом в их магазинчик занесло деревенского бездельника Анатолия. Этот Анатолий повадился по-соседски выпрашивать у них деньги, и после его визитов из мастерской пропадали сверла, отвертки, другой небольшой, но очень нужный Инструмент. На этот раз хозяин не дал пьянице ни рубля. «Ты бы работу себе нашел. Не старый ведь еще человек», — сказал он, строго глядя в бегающие глаза Анатолия. «На конвейере», — высокомерно ухмыльнулся тот, — «не мой уровень». Анатолий считал себя очень образованным человеком. К примеру, он знал, как сказать «дайте мне» на шести языках. Нет, фабричная работа была не для него. все лучше, чем воровать и попрошайничать, — ответил ему кукольник. Воспитывать меня вздумали. «Ну, хорошо, ждите теперь неприятностей». Незваный гость нахлобучил шапку и вышел на улицу. «Месть моя будет ужасной», — пробормотал он, со злостью оглядываясь на магазинчик Мартьяновых. «Я всех вас люблю», — жестяное сердце отсчитывало первые дни Стёпкиной жизни. Таня не расставалась с зайцем, даже спать его укладывала возле своей подушки. Ведь это была её игрушка. Магазинные игрушки немного завидовали Стёпке. Они-то до сих пор томились на полках в ожидании новых хозяев. Скукотище! Капризно надуло губки Наташа черненькая. Ей был симпатичен акробат в красном трико, который крутился на своем турнике. Но для поддержания спортивной формы акробату требовалось делать тысячу кувырков ежедневно, и это означало, что у него не было ни единой минуточки для других. «Надеюсь, я попаду в хорошие руки», Мечтательно сказала Наташа черненькая. Мне купят хорошенький розовый домик с пятью комнатами. В моем шкафу будет много сумочек, туфелек, разных шляп с цветами, вуалями. И я вся в кружевах, в таких пышных валанах, надушенная, буду кататься на розовом кабриолете. Но купили не ее, а Наташу Беленькую. «Прощай, сестрица!» — успела крикнуть Беленькая, когда ее новая хозяйка с покупкой в руках спрыгивала с крыльца кукольника. Наташа Черненькая вместо ответа только обиженно взмахнула ресницами. А Анатолий тем временем начал готовить свою ужасную месть. Он вырезал из газеты объявление, «Внучка Бабы-Яги зелье и заговоры недорого» и отправился по указанному в нем адресу. Внучка Яги сама оказалась старухой. «Мне нужно мужчину одного заколдовать» сказал ей Анатолий. Или нет, лучше дочку его в куклу ее превратить. Отец пусть мучается, только чтоб дешево. Сделаем очень дешево. У меня весь товар оцененный, проскрипела старуха. Пока она копошилась среди пыльных скляночек и мешочков, Анатолий потихоньку стащил из ее этажерки несколько крепко закупоренных старинных пузырьков с мутными жидкостями. В хозяйстве все пригодится. Наконец колдунья нашла нужную бутылочку. Вот так плеснешь, мелок, и... «Дело сделано!» Чтобы у Анатолия не оставалось сомнений, она выловила в углу живого паучка, капнула на него мутной жидкостью из склянки, и паучок превратился в блестящую брошку. «Эти зелья еще моя бабуля делала!» — с гордостью сказала старуха, кивнув на портрет. Баба Яги Сто лет гарантии обещала Она была в хорошем настроении Ей захотелось сделать приятное Анатолию Могу подарить тебе на выбор Таракана заморского шипящего Гусеницу мохнатую Или жабу с бородавочками Для души Они такие лапочки. Ну уж нет, у меня от них вот такие мурашки по спине бегут. А для души я дома кошку держу, отказался Анатолий. И довольный он поспешил в ООО кукольник. «Игрушку хочу купить!» Глаза его пошарили по полкам магазина. Вот того в красном костюме он показал на акробата. «Ну, что ж, купи!» Удивленный хозяин отложил деревянную заготовку, над которой работал, направился к полке с акробатом, а Анатолий трясущимися руками откупорил бутылку и плеснул жидкостью в его дочку. «Ой!» — зажмурилась Таня. Анатолий тоже зажмурился, потом осторожно приоткрыл один глаз. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Обманула меня бабуля, — подумал он, когда рассерженный кукольник выталкивал его из магазина. Но колдовство сработало. Хотя не совсем так, как Анатолий рассчитывал. «Не забудь своего растрепку», — напомнил кукольник дочери, запирая магазин. «Он мне не нужен», — равнодушно сказала девочка. Степкины уши грустно обвисли это был еще не конец удивлением. Кукла Наташа Черненькая долго молчала, а когда заговорила, то игрушки чуть с полок не свалились. «Я Таня, злой Анатолий меня заколдовал, и мы поменялись телами с Наташей Черненькой. Я звала маму с папой, а они меня...» Почему-то не слышали Жестяное сердце Степки-растрепки Заныло от жалости Не плачь, Таня Мы Не дадим тебя в обиду Сказал заяц Ложись пока спать Утро вечера мудренее А я тебя Охранять буду, как обычно Но девочка-кукла Плакала И плакала Как помочь хозяйке? Все, что Степка мог сейчас придумать, это немного развлечь ее. И вот в середине ночи с полок магазинчика неожиданно спрыгнули дудочки. Они заиграли веселую мелодию, а из самовара раздалось гулкое «Сюрприз! Сюрприз!» Таня распахнула заплаканные глаза, приподняла голову. По комнате порхали деревянные голуби, а перед девочкой стоял конь на колесиках, весь украшенный лентами. Ии! Мне поручено доставить вас во дворец на бал! Важно заржал он. Я. — Не умею ездить на лошади, — сказала девочка, боязливо устраиваясь на его спине. — Да я и сам и -и -и -и скакать не умею, — признался конь. — Но вы не волнуйтесь, это недалеко совсем. — Вон, и -и -и -и за той тумбочкой. Ехать на коне оказалось совсем не страшно. А можно еще покататься, если, конечно, мы на бал не опоздаем, попросила Таня. И не опоздаем! отозвался польщенный конь. Я сейчас выберу самый длинный маршрут. E <-s2> и. Они трижды объехали вокруг стола, потом под столом, потом до двери и обратно и только после этого повернули за тумбочку и остановились перед игрушечным домиком. Оттуда послышалась приветственная мелодия. Дом начал перестраиваться прямо на глазах, словно конструктор. Вскоре его невозможно было узнать, потому что он превратился в дворец, и только труба его певшая песни и бойко плясавшая на крыше осталась прежней. Приветствую всех гостей, особенно Таню. Снова понеслось из самовара. Девочка вошла во дворец, представив себя среди оживленной нарядной толпы. Она прикрыла глаза, тихонько закружилась в танцы. Ей показалось, что сотни ног весело шаркают рядом. И когда в разгар праздника на ее голову посыпалось конфетти, Таня впервые рассмеялась. «А теперь цирковой номер!» «В исполнении знаменитого гимнаста!» объявили из самовара. Своё представление начала кробат Дкапо ап! кричал он в очередной раз, переворачиваясь на турнике. А сейчас внимание! Снова послышалось из самовара. Каждый новый трюк опаснее предыдущего, и требует настоящего куража. Полет из-под купола. Таня поаплодировала своими кукольными ладошками и ахнула. С крышки самовара по его пузатому боку съехал степка-растрепка. Это, оказывается, он весь праздник придумал. Спасибо. Мне очень понравился этот бал за тумбочкой. Девочка крепко. Обняла зайца. Степка Растрепка был рад, что смог отвлечь свою хозяйку от грустных мыслей. С этого дня игрушки каждый вечер устраивали для Тани балы. Они изобретали новые номера, разучивали песни и танцы. И каждый раз им удавалось развеселить девочку. Теперь она уже не так часто плакала. А в семье кукольника творилось неладное. «Словно подменили нашу дочку», — забеспокоились Танины родители. Во-первых, слово новое у них дома зазвучало. «Скукотища!» Танечка раньше... Так не говорила, да и скучать ей было некогда. Во-вторых, их всегда скромная, трудолюбивая дочь вдруг расхотела учиться и помогать им по хозяйству. Вместо этого она часами смотрела телевизор, вертелась перед зеркалом, требуя дорогие обновки. То ей часики модные нужны, то мобильник необыкновенный, то туфли на каблуке в ее-то возрасте. Танины родители не уступали этим капризам. «Не будь пустой куклой!» строго предупреждали они. И Наташа черненькая все с большей завистью посматривала на Таню, которая заняла ее место на полке. Вернуться бы в кукольную жизнь, ведь... Никаких забот не было. Сиди себе, старайся казаться хорошенькой и жди, когда тебя купят. Анатолий вышел из своего дома только через неделю, ночью. В руке его была зажата тяжелая канистра он воровато пробрался к магазинчику Мартьяновых. «Теперь будете знать, как обижать Анатолия», – прошептал мужчина. Он облил керосином стены, вытащил из-за пазухи свернутую газету, подпалил ее, и этим факелом поджег магазинчик со всех сторон». Потом быстренько побежал домой и уселся у окна. Заснять на мобильный телефон, как полыхает в ночи о, о о кукольник. Когда вдалеке завыла пожарная сирена, Анатолий рассмеялся. «Опоздали! Скоро уж и крыша обрушится!» Игрушки в горящем магазинчике. Тоже услышали приезд пожарных. Но кто просится их спасать, рискуя своей жизнью? Яркий огонь лизал и с треском пожирал деревянную постройку. Обгорев, обвалилось крыльцо, упала на землю вывеска. Потом отвалилась одна из досок, и в стене образовался проем. «Скорее!» – сразу закричал Степка-Растрепка. Первыми вылетели деревянные голуби. Конь сам выпрыгнул наружу, а акробата с его турником, поющий «Домик» и «Дудочек», пришлось подтолкнуть. Танина платье зацепилась за гвоздь. Степка-Растрепка – Помог девочке спастись от огня, но себя спасти не успел. Много ли надо меховому зайцу, чтобы сгореть? Погибая он, слышал ласковые голоса. Степка, растрепка, потерпи, Всё будет хорошо. Выходит моя жизнь. Не только мне принадлежит. Наступила весна. Мартьяновы потихоньку расчищали пепелище, до сих пор не понимая, почему все игрушки, кроме Степки-Растрепки, уцелели. С дерева за людьми следили две вороны, которые надеялись поживиться чем-нибудь интересненьким. «Красота какая! Драгоценность! Невероятная!» Прокаркала одна ворона, заметив среди обугленных досок кусочек металла. А другая, не теряя времени, быстро схватила этот кусочек и полетела прочь. «Караул! Обокрали!» — возмущенно закричала первая ворона, бросаясь в догонку за подружкой. На окраине деревни они подрались из-за добычи, и металл потерялся в мартовском снегу. Вскоре все уже знали, что магазин поджег сосед Мартьяновых Анатолий. Он сам в этом сознался, явившись кукольнику с повинной. «Я возмещу вам убытки». «Ведь после пожара я другим человеком стал», — искренне говорил мужчина, прижимая снятую шапку к своей груди, хотя всю историю никому не рассказывал. А случилось то, что в ночь пожара он на радостях выпил одну из украденных у ведьмы склянок и вскоре с ужасом почувствовал, как у него вырастают хвост и длинные передние зубы. Стены комнаты раздвинулись, потолок улетел вверх, Анатолий упал на четвереньки и понял, что превращается в мышь. Жившая у него игривая полосатая кошечка – Сразу начала охоту на своего хозяина. Она показалась Анатолию крупнее и страшнее тигра. Пискнув, он забился за комод, подальше от острых кошачьих когтей и зубов, и стал молить судьбу, чтобы к нему вернулся прежний облик. Я воровать перестану, работать пойду. Именно в тот момент истекла столетняя колдовская гарантия бабки ёжки Ее зелья были просроченными, ведь самой изготовительницы давно нет на свете. Анатолий не только снова стал человеком, но и жить решил по-человечески. Нашел работу, перестал пьянствовать. Люди ему постепенно поверили. Таня тоже вернулась в свое настоящее тело. Девочка не забыла милого Степку-растрепку и замечательные балы за тумбочкой, которые он придумывал для нее. Иногда ей даже казалось, что родной заяц рядом, что она слышит стук его сердца. И наступил день, когда Степка по-настоящему напомнила себе. Был большой весенний праздник Пасхи. С утра гузел деревенский колокол, нарядные, с угощениями и цветами, люди шли по главной улице, от души поздравляя всех встречных. Солнце уже разогрело землю, поэтому на горке, где зимой малыши катались на санках, Выросла первая травка. Теперь дети катали по ней раскрашенные вареные яйца. Чье дальше убежит? Таня играла вместе со всеми, когда что-то блеснуло под ее рукой. Это было сердце Степки Растрепки. Она его ни с чем бы не спутала. «Посмотрите, что я нашла!» — бросилась она к родителям. «Я теперь с ним не расстанусь!» «Точно, Степкина!» — удивленно сказал отец, покрутив в руках находку. «Странно. Я из жестянки его вырезал, а сияет, будто золотое». Он улыбнулся. «Пора тебе...» Снова шить своего зайца? Степку? Кого же еще? Ведь это именно его сердечко. Ой, как же я сама не догадалась. Таня от радости запрыгала, захлопала в ладоши. Ей захотелось побежать домой в мастерскую к обрезкам меха, нитка ножницам. И сразу же приняться за дело, чтобы любимый заяц поскорее вернулся к ней в знакомом обличии. Вставлю ему сердечко, и мой растрепка снова будет со мной. Но родители сказали, что эта работа подождет. Степка не обидится, если Таня сошьет его завтра. А сегодня... Все время и внимание надо отдать светлому празднику. Прямо на улице были накрыты большие столы. Люди положили на них куличи, крашеные яйца, творожные пасхи и принялись угощать друг друга. После застолья стали петь песни. И снова раздался незатейливый звук деревенского колока. Он пронёсся над старыми избушками и большими особняками, долетел до окраины леса, почти утонул в черных еловых макушках, но в последний момент ожил, чтобы слиться с другими дальними перезвонами. «Тук-тук, тук-тук, я вас очень люблю», — зазвенел И завибрировал весь мир И глаза людей засветились от радости